Так говоришь, Костромской? Не бойся, идем вместе, со мной не пропадешь. Я положил ему руку на плечо, решил выйти с ним в степь. Там, в стороне от построек, было бы просторнее разговор кончать. Он внезапно присел, извернулся и прыгнул в канаву, в тень моста. Я дал туда несколько выстрелов и прыгнул тоже вниз. Он громко закричал, застонал и вдруг ответил выстрелом. Зашуршал сухой бурьян и в этот момент, как назло, луну накрыло облаком. Я еще с минуту елозил по дну канавы. Опять выстрел. Канава оказалась глубже, чем я думал. По ней текла вода, а берега обросли такой густой колючкой, что в темноте и разобрать-то ничего было нельзя. Меня еще слепила ярость. лес напролом и запутался в колючках. Он же верно низом Понад самой водой прополз. «Утро! Света дождусь! Никуда, сволочь, от меня не уйдешь!» Кричал я со стервенением в темноту. Но когда немного остыл, понял, так нельзя. Выбрался из канавы, луну заволокли тучи, стал моросить дождь. Но глаза уже привыкли, кое-что видно, очертания дороги разобрал. Постоял еще у моста с пистолетом минут десять. Ох, и ругал же я себя, но что делать? То, что он не стрелял мне вслед, дало мне основание думать, что я его ранил, и даже, может быть, смертельно. Никому я об этом случае не рассказывал. Глупо вышло. До сих пор мне совестно. Явный предатель ускользнул у меня из-под носа. Я шел по степи удрученный и очень злой. Дождь усиливался. Мокрый ветер бил меня по лицу. Но уж никак я не думал, что этой же ночью на мою долю выпадет еще одно приключение довольно неприятного свойства. Часа в четыре утра я вошел со стороны огородов в село Левки Малодевицкого района и постучался в окно хаты, указанной мне «батько». За дверью переругивались два голоса – мужской и женский. Женский был решительным и властным, Мужской, раздраженным и визгливым. Мой стук не сразу услышали. «Эх ты, голова!» — кричала женщина. «Голова ты был, головой и остался. Да что у тебя в той голове? Ну чего молчишь? Говори, чи в твоей голове навоз, чьи опилки?» Мужчина предпочел этот прямо поставленный вопрос пропустить мимо ушей. «Ты, Марусенька, взгляни в корень. Конкретно!» Я постучал громче. Спорщики разом смолкли, потом зашептались, потом стали двигать какой-то тяжелый предмет. Минуту спустя женский голос, стараясь казаться ласковым, спросил «Кто там?» «Кулькохворый лежит». «Отворяй, хозяйка! Отворяй! Да поскорей! Свои! Скажи Кузьме Ивановичу! Федор Орлов, старый друг его!» «Федор Орлов — моя партийная подпольная кличка!» Ее знали все оставленные для нелегальной работы в области. Хозяйка ушла, вероятно, совещалась с мужем. Вскоре она вернулась и отворила дверь. Не поздоровавшись со мной, она ткнула в сторону печки. Там лежит. Кузьма Кулько лежал на печке, закутавшись в одеяло до самого подбородка. Его жена подняла повыше каганец, чуть не сунула мне в лицо. «Узнаю», – сказал Кулько. «Действительно, Федоров. А мы, Федоров, с Жинкой все немцев ждем. Так вот, выработали план конспирации. Я тифом болен. Они, говорят, к тифозным никого не ставят и вообще ужасно сторонятся». «Совершенно верно», – серьезно ответил я. «Хаты тифозных, туберкулезных, дизентерийных и всех причин инфекционных больных они заколачивают снаружи обкладывают соломы и сжигают вместе со всем добром. Не знаю, поверил мне Кулько или нет, только с печи сорвался, как ужаленный. Он быстро натянул порты и рубаху, сел к столу и молча стал смотреть на меня. Жена его тоже молчала, но я заметил, что по лицу ее блуждает довольно ехидная улыбочка. Я уже немного обогрелся и стал не торопясь оглядывать комнату. Поведение хозяев было странным, и прежде чем начать беседу, мне хотелось понять, с кем я имею дело. Колько я знал только, так сказать, в официальном порядке. Встречался в Чернигове на разных областных совещаниях, разговаривал с ним, когда приезжал в Молодевицкий район. Средний работник, и внешность у него довольно ординарная, средний рост, средняя полнота. «Лысина посреди затылка, одевается, как все. В село Левки он переехал из районного центра по указанию подпольного райкома. Хата, где он устроился, принадлежала не то его родителям, не то родителям жены».